Ему весь череп надвое рассажен. Магомед, около 570-632, основатель ислама, новой религии, появившейся после христианства и тем самым в глазах правоверного католика внёсший в мир новый раскол. Али, зять Магомета, убитый в 661 году ударом сабли по черепу, Его почитатели, шииты, образовали со временем особую секту. Рассматривая Али как создателя раскола уже в самом исламе, Данте изображает его и в аду с рассеченной головой. И все, кто здесь и рядом, и вдали, Виновны были в распрях и раздорах среди живых, И вот их рассекли.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 Не скоро будет побежден. Дольчино Торниелли из города Новары в Пьемонте — глава еретической секты апостольских братьев, проповедовавшей братскую любовь и бедность, общность имущества и скорое пришествие царства истинной справедливости. Чтобы подавить это движение, враждебное феодальному строю и официальной церкви, и охватившее широкие крестьянские круги, папа Климент V объявил против него крестовый поход. Дольчино стойко отбивался в неприступных горах от папских войск, состоявших главным образом из жителей Верчелли и Новары, Но полное истощение припасов и суровость зимы принудили его к сдаче в марте 1307 года. После страшных истязаний он был сожжен на костре. Магомед желает успеха Дольчино, считая его таким же вождем раскола, как и он. Так молвил Магомед, когда он ногу, уже приподнял, чтоб идти, потом ее простер и двинулся в дорогу. Другой с насквозь пронзенным кадыком, без носа, отсеченного по брови и одноухий на пути своем, остановясь при небывалом слове, всех прежде растворил гортань извне, багровую от выступавшей крови, и молвил. Ты безвинный, если мне не лжет подобием внешняя личина, Тебя я знал в латинской стороне. И ты припомни Пьерда Медичина, Там, где от стен Верчелли вьет межи, До Маркабо отрадная равнина. так мессеру Гвида расскажи, И Анжолелло. Лучшим людям фану, что если здесь в провиденье нет лжи, их с корабля наемники обмана столкнут вблизи католики в Бурун по вероломству.